Глава 38. Крепко цепляясь за натянутые как струна ванты, Олег полез вниз. Что случилось? Куда вы? удивлённо спросил главный инженер. Олег не ответил, хоть это и было невежливо. Он не мог отвести глаз от проплывающей под ним земли. Как только Дилан ухитряется так ловко и быстро лазать по этим верёвкам, Кожаные ремни безопасности, которыми пользовались дровинисты, выглядели хлипкими и ненадёжными. Может, они изготовлены из кожи фабрикатов, но от этого к ним ещё меньше доверия. Со всех сторон, словно море травы, колыхались реснички. Гудящие на ветру ванты вели прямо к люку между двумя ребрами, на которые опирались крепления двигателя. Олег соскользнул в люк и оказался внутри живого корабля. После жгучего холода приятно было оказаться в тепле, пусть даже под кожей воздушного зверя. Алек на ощупь лез вниз по межрёберным связкам, вдыхая воздух со странным, горьковато-терпким запахом, и мысленно представлял, что спускается по обычной лестнице. Как же он раньше не догадался, что именно Фольгер протащил на борт «Левиафана»? Этот человек всегда строил планы, просчитывал ситуацию на несколько шагов вперёд. В конце концов, граф готовился к этой войне 15 лет. Едва ли он легко согласится бросить четверть тонны золота. Лестница закончилась, Алик открыл нижний люк, перебрался в главную гондолу и застыл, задумчиво глядя по сторонам. «Где тут каюта Фольгера?» Олег всю ночь трудился над двигателями и в свою даже не заглянул. Мимо то и дело пробегали члены экипажа с предметами мебели в руках, выбрасывая всё лишнее за борт, и ещё сильнее сбивали с толку. Но тут Алик опустил взгляд и заметил лёгкий крен палубы. Конечно, каюты, которые выделили его людям, находились слева, в носовой части корабля. Олег бросился бежать. Вскоре он добрался до знакомого коридора и распахнул дверь каюты Фольгера. Там не было ничего, кроме кровати, шкафа и беспроводной рации штурмовика, стоящей на полу. Конечно, граф не бросил бы золото на видном месте. Алек выдвинул все ящики шкафа, но не обнаружил ничего, кроме одежды и фамильного оружия, прихваченного из замка. Упав на пол, он заглянул под кровать и увидел ящик для хранения карт. Вытянуть его наружу не получилось, тот был тяжел, словно набитый камнями. Олег ухватился обеими руками, уперся ногами, но не сдвинул ящик и на палец. Потом он сообразил, что кровать гораздо легче, и оттащил ее в сторону. Замки ящика оказались закрытыми. Видно, придётся выбрасывать его в окно целиком. Распахнув иллюминатор, мальчик попытался поднять ящик, но тот оторвался от пола едва ли на сантиметр. «Чёрт тебя возьми!» – заорал Алек в сердцах, дёргая замки. «Что-то потеряли, ваше высочество!» Алек скинул голову. В дверях каюты стоял граф Фольгер, держа в руках поблёскивающий ключ. «Дайте его мне, иначе мы все умрём!» «Весьма вероятно. Как вы думаете, зачем я здесь?» Фольгер запер дверь и подошел к принцу. «Страшное дело спускаться в гондолу с машинной палубы!» «Зачем?» Фольгер опустился на колени рядом с принцем. «К лоб переводчик?» «Нет!» – олег ткнул пальцем в ящик. «Зачем вы принесли их сюда?» «Зачем я перенес на борт ваше состояние?» «Мне кажется, это не требует объяснений». Замки щелкнули, открываясь. Граф откинул кожаную крышку. Внутри тускло сияли аккуратные золотые бруски. Десятки брусков, более 300 килограммов золота. Ольгер взял верхний слиток и что-то, ворча себе под нос, выкинул его в окно. Алик высунулся наружу, проследив взглядом, как он, блеснув в солнечном свете, зарылся в снег. «Прощайте, семьдесят тысяч крон!» – вздохнул Фольгер. олег молча достал из ящика еще один. Он был так тяжел, что едва получалось удержать двумя руками. «Вы едва не погубили нас всех. Граф, вы сошли с ума?» «Сошел с ума?» – буркнул Фольгер, вытаскивая третий, золотой брусок. Почему? Потому что попытался спасти хотя бы часть вашего наследства, которое вы с такой лёгкостью мечете за борт. Граф, это же воздушный корабль. Здесь имеет значение каждый лишний грамм. Алик отправил в окно четвёртый брусок. А вы принесли на борт столько металла и никого не предупредили? Я не думал, что для дровянистов это настолько критично. Снова проворчал граф. Зато представьте, что бы вы сказали, если бы я оказался прав. олег застонал. Работая вместе с командой Левиафана, он сам не заметил, как проникся их болезненным отношением к перевесу. Но Хоргер всё ещё мыслил категориями бронемашин и тяжёлых шагоходов, где счёт шёл не на граммы, а на тонны. Один за другим слитки летели за борт. Вскоре их осталось всего шесть. «Что уж, давайте покончим с этим», — сказал граф. «Выкидывайте их смелее, как шагоход, как замок с десятилетним запасом провизии». «Так вот вы о чём! Считаете, что вся ваша долгая работа по моей милости пошла прахом? Разве вы не понимаете, что взамен мы приобрели нечто более важное? Что может быть важнее ваших прав на австрийское наследство?» «Союзники!» олег вышвырнул наружу еще пару брусков и, наконец, почувствовал, что палуба под ним начинает выравниваться. «Кажется, у них получалось». «Союзники!» Граф фыркнул. «Значит, ваши новые друзья стоят выброшенного отцовского наследства?» «Дело ведь не только в них», – спокойно сказал олег. «С самого рождения вы с моим отцом готовили меня к этой войне!» «Спасибо вам. Теперь я подготовлен и могу от неё не прятаться». «Давайте, граф, осталось всего четыре штуки. Может, выкинем их вместе с ящиком?» «Тяжеловато». Фольгер покачал головой. «Ваш отец был романтиком, идеалистом, и это стоило ему жизни. Я всегда надеялся, что вы унаследуете хоть немного матушкиного прагматизма». олег заглянул в ящик. Всего четыре слитка. «Интересно, что бы сказал Дилан, увидев такую кучу золота?» «Может, в чем-то Фольгер прав». «Ладно», — сказал принц. «Один мы оставим». Граф улыбнулся, вытащил один из золотых брусков и спрятал его под кровать. «Увидите, олег он вам еще пригодится». «А теперь взялись?» Вместе они подняли тяжелый ящик над полом. Лицо Фольгера побагровело. Алек чувствовал, что его мускулы дрожат от натуги. С трудом они взгромоздили тяжесть на подоконник. Алек разбежался и с размаху толкнул ящик наружу. Последние три бруска выкатились из него и, сверкнув в воздухе, упали на ледник. Фольгер схватил Алика за плечо так крепко, словно испугался, что его воспитанник вывалится наружу вслед за золотом. Корабль, освобожденный от лишнего груза, качнулся на другой борт и ряско рванул вверх. «Я в самом деле не подозревал, что несколько сотен килограммов имеют значение для такого гигантского корабля», – тихо сказал Фольгер. Олег я не хотел подвергать вас опасности». «Знаю, вы всегда делали всё возможное, чтобы меня защитить, но я выбрал другой, опасный путь. Либо вы это признаёте, либо, когда корабль приземлится, наши дороги разойдутся». Граб Фольгер глубоко вздохнул и поклонился. «Я остаюсь к услугам вашей светлости». Олег отвёл глаза и промолчал. В этот миг снаружи что-то вспыхнуло, и они оба бросились к окну. За земли одна за другой взлетали ракеты. Левиафан достиг Ориггарда немецких разведчиков, которые пускали в небо зажигательные заряды. Алек почувствовал знакомый запах фосфора. Затем вдалеке раздался грохот орудийного залпа. «Похоже, мы всё-таки опоздали», – сказал он.